Глава 27 Эш попросил Файны Уотерстоуна приехать в лофт. С его стороны это был продуманный ход. Если за домом по-прежнему наблюдают по приказу Васина, то заявление о полицейском произволе будет звучать более весомо. Нужно отдать им должное. Они внимательно выслушали его слова о том, что было сделано и планируется предпринять. и рассказ Лайлы о записанном телефонном звонке Джей Медок. Я сделала копию. Лайла протянула Уотерстоуну карту памяти, которую положила в пакетик и пометила этикеткой. Не знаю, пригодится ли она вам, но на всякий случай сделала. Для отчетности. Как заинтересованная сторона, я ведь вправе сделать запись телефонного разговора, да? Я проконсультировалась. Детектив взял карту и положил в карман спортивной куртки. «Совершенно верно». Файн подалась вперед и устремила на Эша профессионально твердый взгляд. «Николас Васин подозревается в международных преступлениях, в том числе как заказчик убийств по найму». «Я в курсе, поскольку мой брат стал одной из его жертв». Его наемница лично контактировала с вами дважды, обратилась в Файн Клайле. У нее к вам личные счеты. Я знаю, это так. Пиаци на мандаринском китайском означает сука, и это еще мягко сказано: Пи это она поморщилась, потому что ей категорически не хотелось произносить это вслух. «Вагина, только бранная. Это действительно мерзко и более чем лично». «И тем не менее у вас возникла идея взяться за Васина. Встретиться с ним», — поправил Эш. «Весьма вероятно, что он на это пойдет. А у вас шансов нет». «И чего вы надеетесь добиться, если, конечно, он не расправится с вами там же?» «Думаете, вот так отдаст вам Медок свою козырную карту?» «Я неплохо знаю людей, богатых и властных», — небрежно сказал Эш. «У меня отец один из них». Человек с таким положением, как у Васина, всегда может обзавестись другой козырной картой. Для многих именно в этом смысл богатства и власти. Ему нужно яйцо». «То, что есть у меня. У нас». Поправился он. «А Меддак наемная сила, хотя и ценная. Но для него яйцо гораздо ценнее. Это очень выгодная сделка, а он бизнесмен. Он это смекнет». «И вы действительно думаете, что он согласился на торг?» «Это бизнес, и я предлагаю дармовые условия». Незаменимой рабочей силы не бывает, тем более, если на другой чашке весов Фаберже. Да, она будет в пролете. Вы не копы. Файн принялась загибать пальцы, перечисляя изъяны плана. У вас нет необходимой подготовки. Нет опыта. На вас даже микрофон не навесить, потому что вас обыщут. Уотерстоун почесал щеку. «Возможно, это плюс», — Файн уставилась на него. «Какого хрена, Гарри?» «Я не говорю, что это дебютная идея, но мы к нему подобраться не можем. А эти двое, вероятно, смогут. Они не копы и будут без прослушки. Он решит, что они цыплятки, которых можно пощипать». «Они и есть цыплятки, но с золотым яичком». «Вопрос в том, насколько сильно он хочет его заполучить». «Четыре человека погибли, включая арт-дилера во Флоренции», — заметила Лайла. «По моим представлениям, он хочет его очень сильно». «А как она подвалила ко мне?» «Ей явно требовалось что-то доказать». «В этом деле у нее прокол за проколом. Обменять ее на яйцо мне кажется выгодной сделкой». «Возможно», — согласилась Файн. «Но не стоит сбрасывать со счетов, сколько ей известно про него и что она может рассказать нам». «А мы не собираемся передавать ее вам», — напомнила Лайла. «По крайней мере, так мы скажем ему». «И думаете, он поверит в серьезность намерений того, кто никогда не убивал? В его готовность довести дело до конца?» «Конечно. Во-первых, потому что сам добивается желаемого таким путем. А во-вторых, потому что Эш умеет быть очень убедительным. А я что?» Она пожала плечами. «Я всего лишь посмотрела в окно. И хочу, чтобы все закончилось. Я поймала мясистую рыбешку в лице Эштона Арчера и хочу пожинать плоды, а не переживать о том, что меня могут убить». «Мясистую рыбёшку?» Эш вскинул бровь. Я лишь повторила выражение Джей. Известный художник, с состоянием, чьё имя на слуху. Это завидный улов для дочки военного, которая скитается по чужим домам и имеет в своем активе посредственный романчик для подростков. «Подцепить Эштона Арчера. Это же прорыв в писательской карьере». «Жизнь налаживается». «Вижу, ты пораскинула мозгами», — усмехнулся он. «Я поставила себя на место бизнесмена и бездушного убийцы. И потом, по сути, все так. Просто чувства остались за кадром. У нее нет чувств. И у него тоже. Иначе он не платил бы ей за убийство. А тот, кто лишён чувств, не в состоянии понять чувства других». «Эш получает месть, я — мясистую рыбешку, а Васян золотое яичко». «И что тогда?» — осведомилась Файн. «Если вас не хлопнут в первые пять минут, если вы дойдете до этой стадии, и он скажет по рукам, что тогда? Мы договоримся, где и когда произойдет обмен. Или его осуществят наши доверенные лица». Эшу категорически не хотелось, чтобы Лайла принимала в этом участие. «А дальше очередь за вами. Мы устанавливаем контакт и заключаем сделку. Если он соглашается, то подписывается на убийство. Мы даем показания, и вы его берете. И ее, потому что он по меньшей мере сделает вид, что собирается ее предать». а яйцо отправляется туда, где ему место, в музей. А если он не согласится? Если скажет «Гоните яйцо, иначе я вашу девку трахну, порежу и размажу ей башко. Как я уже говорил, он будет поставлен в известность. Если с Лайлой или со мной что-нибудь случится, в СМИ появится сообщение об обнаружении яйца, и оно навсегда уплывет из его рук. «Разве что он попытается выкрасть его из Метрополитена. Это не исключено», – добавил Эш, прежде чем Файн открыла рот. Но пока он не предпринимал попыток красть императорские яйца из музеев и частных коллекций. «По крайней мере, нам об этом неизвестно. Что не исключает такую вероятность. Но гораздо проще, безопаснее и быстрее заключить сделку». Он может угрожать вашей семье, как было в случае с Бастоне. Да, но когда мы будем встречаться, мои близкие будут на территории компаунда. Повторюсь, я предложу ему прозрачную сделку, в которой он даром получит то, что хочет. Взамен он отдаст свой козырь, который не приносит дивидендов. «Это может сработать», задумчиво произнес Уотерстоун. «Нам случалось привлекать к операциям гражданских лиц. С прослушкой и под прикрытием. А если что-нибудь придумать? Стоит поговорить с техниками, а вдруг у них что-нибудь имеется. И с федералами. Мы в любом случае с ним встретимся», — заявил Эш. «С вами или без вас. Но лучше, конечно, с вами». «Для него вы двое будете заложниками», — заметила Файн. «Если так, то идите один, а она пусть остается». «И пожелайте мне удачи», — отозвался Эш. «Мы пойдем вдвоем». Лайла встретилась глазами с Файн и выдержала ее взгляд. «Это не обсуждается». «Останьте я снаружи, он решит, что Эш – заложник, а я должна передать яйцо. И что мне делать, если моей мясистой рыбешке вспорят брюха? «Придумай другую метафору», – посоветовал Эш. «Вряд ли он согласится на личную встречу», – заметила Файн. «Известно, что Васин предпочитает вести дела удаленно». «В лучшем случае вам удастся переговорить с его адвокатом или референтом». «Я свои условия обозначил четко. Личная встреча или сделки не будет». Он бросил взгляд на телефон, подававший сигналы. «Это мой адвокат, так что, возможно, у нас есть ответ. Дайте мне минуту». Эш встал и отошел в другой угол комнаты. «Отговорите его от этой затеи!» Файн снова впилила в Лайлу тяжелый взгляд. «Не могу и даже пытаться не буду. Так у него, у нас, есть шанс покончить со всем этим. А пока Эш не добьется справедливости в память о брате и дяде, эта история не кончится. И он до конца дней будет винить себя за то, что случилось». «Мне кажется, вы не понимаете, насколько рискуете». «Детектив Файн, я рискую всякий раз, когда выхожу на улицу». «Сколько это может продолжаться?» «Эта женщина хочет нашей смерти?» «Согласия своего босса или без него?» «Я видела это в ее глазах. Физически это ощущала». «А мы хотим нормально жить. С надеждой на завтрашний день». «Так что риск оправдан». «Завтра». Эш подошел и положил телефон на стол. В два часа в его особняке на Лонг-Айленде. «Накрылся Люксембург», — сказала Лайла, и Эш улыбнулся. «Меньше, чем через сутки». Уотерстоун покачал головой. «Времени в обрез». «Думаю, в этом вся задумка, и поэтому я согласился. Это доказывает, что я хочу совсем покончить, и прямо сейчас». «Он думает, что ты попросишь миллионы», — заметила Лайла. «А твои условия его озадачат и заинтригует. Он присел перед ней на корточке. «Поезжай в компаунд, а? Давай я сам все сделаю». Лайла сжала его лицо ладонями. «Нет». «Это вы потом решите», — сказал Уотерстоун. «А сейчас нужно обсудить, что вы будете делать, что нет, и если до этого дойдет, где и когда состоится обмен». Он посмотрел на Файн. «Позвони-ка ты боссу и узнай, есть ли способ организовать прослушку и про все согласования с нашей стороны». «Мне это не нравится». Она поднялась. «Вы оба мне симпатичны, к сожалению». Файн достала телефон и отошла в сторону, чтобы позвонить руководству. Когда детективы ушли, Лайла шумно выдохнула. «Блин, мне казалось, у меня мозги спекутся. Стрелки, пароли, следственные процедуры». «Пойду-ка я покрашу ванную еще на раз, пока ФБРовские спецы не подъехали». Физический труд разгружает мозги. «Нас будет прикрывать ФБР. Обалдеть!» «Это же так и просится в книгу. Если я ее не напишу, значит, кто-нибудь другой накропает. Я этого не допущу». Она вскочила со стула. Может, чуть погодя просто закажем пиццу? Когда мозги кипят, лучше еды не придумать. Лайла, я тебя люблю. Она замерла и посмотрела на него, чувствуя уже знакомое замирание сердца. Если это подкат, чтобы я осталась, то не надо. Не хочу действовать тебе на нервы своим упрямством и размахивать феминистским флагом. Хотя могла бы. Я пойду с тобой, так нужно. И это яснее ясного говорит о моих чувствах к тебе. А что ты чувствуешь ко мне? С этим я пока разбираюсь. Но одно знаю точно. Я бы и не стала этого делать ни для кого другого, ни с кем-либо другим. Помнишь сцену из «Возвращения джедая»? Что? Она закрыла глаза. «Только не говори, что не смотрел Звездные войны. Тогда всему конец. Разумеется, я их видел». «Слава Богу!» Пробормотала она, открывая глаза. «Помнишь сцену на лесистом спутнике Эндора, когда Лея и Хан зажаты штурмовиками? Положение хреновое. Она показывает ему свой бластер, а он говорит, что любит ее. А она улыбается и говорит... «Я знаю. Она не говорит ему, что любит. Она уже сказала это раньше. В фильме «Империя наносит ответный удар» перед тем, как Джаббахат приказал заморозить хана в карбоните. Но та сцена на Эндоре показывает, что они вместе. В победе или в поражении. «Сколько раз ты смотрела «Звездные войны»?» «Какая разница?» — насупилась она. «Значит, много. Получается, что ты принцесса Лея, а я Хансола. Это в качестве аналогии. Он любил ее, а она знала об этом. И наоборот. Это придавало им мужество, делало сильнее. Я знаю, что ты любишь меня и становлюсь сильнее. Я не ожидала такого и пытаюсь к этому привыкнуть, как ты и сказал». Она обняла его и чуть наклонилась. «Когда я скажу тебе эти слова, ты поймешь, что это действительно так. Даже если... Особенно если мы будем зажаты штурмовиками на лесистом спутнике Эндора, и у нас будет один бластер на двоих». Это самые трогательные слова, которые мне доводилось слышать. «Тот факт, что ты...» Я пытаюсь привыкнуть к тому, что ты меня понимаешь и все равно любишь. Лучше я буду ханом Соло, чем мясистой рыбёшкой. Она засмеялась и подняла на него глаза. А я лучше буду леей, чем удачливой удильщицей. Поэтому я займусь покраской ванной. Потом мы пообщаемся с ФБР и съедим пиццу. Какая у нас увлекательная жизнь, Эш. «Но часть с ФБР хочется миновать как можно скорее. Хотя я убеждена, что из-за любой ситуации нужно выжимать по максимуму». И... Она еще раз стиснула его и разжала руки. «У нас все получится, как у Леи и Хана Соло». «Но у тебя же нет... Что там у нее было?» Похоже, тебе нужен киномарафон «Звездных войн», чтобы освежить память. У нее был бластер. А у тебя его не будет. Зато у меня есть кое-что другое. Хорошее чутье и свой Хан Соло. В глубине души он понимал, что она была права. Вместе они будут сильнее. Он думал об этом и о ней, когда шел наверх в студию, чтобы закончить ее портрет. На следующее утро Лайла решила заскочить в галерею. Эш настоял на том, чтобы пойти с ней, а после оставил их с Джули наедине. «Ты собираешься сказать что-то такое, что мне не понравится?» «Возможно». Эш идет в пекарню увидеться с Люком. «Ты моя самая близкая подруга, поэтому я обязана тебе рассказать и кое о чем попросить». «У вас встреча с Васином. Сегодня. Сегодня так скоро Джулия взволнованно схватила Лайлу за руку. Но ты не готова. Ты не можешь. «Все устроилось. Давай я объясню. Лайла по пунктам пересказала их план со всеми альтернативными вариантами. Лайла, ну зачем тебе это? Лучше поехала бы с Эшем куда угодно, пусть даже мы никогда больше не увидимся. «Но ты ведь так не сделаешь. Я тебя знаю, ты так не сделаешь. А жаль». Я думала об этом. «Правда, правда. Прошлой ночью». Полночи прокручивала в голове снова и снова, пытаясь найти решение. И поняла, что это не просто секс, приятное времяпрепровождение и симпатия. Пожалуй, с самого начала дело было не только в этом. Но куда бы мы ни отправились, мы везде будем чувствовать себя заложниками. Мы нигде не будем в безопасности. Но все равно в большей безопасности. Я так не думаю. Я прокручивала разные варианты. Что если, не найдя нас, она возьмется за наших близких или за друзей? Она может добраться до моих родителей. До тебя, Джулия. «С этими «что если» я не смогу спокойно жить?» «Понимаю. И мне очень жаль. Мы контактируем с полицией и с ФБР. На нас навесят микрофоны. А самое главное, Эш собирается предложить ему именно то, что ему нужно. Какой смысл убивать нас, если мы готовы отдать то, что он хочет? Нам нужно лишь убедить его пойти на сделку». На этом наша роль заканчивается, и в дело вступает полиция. Не верю, что все будет так просто. Тебя послушать, так это какая-то авантюра. Не авантюра, а необходимый и продуманный шаг. Не знаю, чем все закончится, но риск оправдан. Мы хотим вернуться к нормальной жизни. Чтобы, просыпаясь посреди ночи... Не ломать себе голову над тем, чего мне хочется в отношениях с Эшем. Что я могу дать и что могу взять. «Ты любишь его?» Он считает, что да. «Это не ответ». «Пожалуй, да». Она стукнула себя кулачком в грудь. «Мне есть над чем подумать. Но пока все не кончится, я не знаю, что это значит для него и для меня. Это должно закончиться». И тогда я смогу заняться приготовлениями к твоей свадьбе с бывшим-будущим мужем. Я смогу планировать собственную жизнь. И закончить книгу целиком, а не в основном. И во сколько сегодня? В два часа. Джулия, мы придем туда, ударим по рукам и уйдем. Все, как я сказала». «Но если что-то пойдет не так, то я написала письмо родителям. Оно в моем дорожном НССРе, в правом верхнем ящике комода в лофте Эша. Я прошу тебя отослать его». «Даже не думай об этом!» Джули схватила Лайлу за руки и стиснула до боли. «Это на крайний случай. Я в это не верю, но на крайний случай». Последние годы я многое опустила на самотек в отношениях с родителями. Но время, проведенное с Эшем, заставило меня задуматься об этом. Они должны знать, что я люблю их. Я хочу высвободить неделю и поехать к ним. И предложу Эшу поехать со мной. Для меня это будет большой, гигантский шаг. Думаю, я на него решусь. Я уверена, что хочу на него решиться. «Если что-то случится, они должны это знать». «Ты хочешь познакомить Эша с родителями и сказать им, что любишь?» «Да, я так хочу, но мне нужно подумать». «И я прошу тебя в крайнем случае отослать им письмо». «Не будет никакого крайнего случая!» Джулия сверкнула глазами и решительно сжала губы. Но я обещаю». «Все, что скажешь». «Спасибо. У меня гора с плеч». «Еще одна просьба. Насчет книги. Я собиралась еще недельку-другую ее подрихтовать, но на крайний случай». Она достала из кармана флешку. «Вот копия для моего редактора». «Господи, Лайла! Кроме тебя мне просить некого. Да я и не стала бы». «Обещай, что выполнишь эти два дела. Тогда я смогу выбросить их из головы и буду думать, что тебе не придется их делать». Джулия на мгновение прижала пальцы к глазам и постаралась взять себя в руки. «Можешь на меня рассчитывать. Все обойдется, но ты можешь на меня рассчитывать. Мне только это и нужно. А завтра давайте вчетвером поужинаем». Сегодня, пожалуй, нам будет не до этого. Джули быстро кивнула и схватила бумажный платочек из коробки на столе. Вот это разговор. Давайте в итальянском ресторанчике, куда ходили в прошлый раз. Думаю, он станет нашим местом. Я закажу столик. Встретимся там в половине восьмого. Замечательно. Лайла приблизилась и обняла Джули. Увидимся завтра вечером. А сегодня я тебе позвоню. Обещаю. А если не позвонит, то в том же ящике комода вместе с письмом для родителей лежит еще одно. Для Джули.